Максим Горький. Собрание сочинений в восьми томах. Том 8. На дне. Пьеса. Москва. Советская Россия. 1990 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Посвящаю Константину Петровичу Пятницкому. Максим Горький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 Приблизительно одного возраста, лет под сорок. Лука, странник, 60 лет. Алешка, сапожник, 20 лет. Кривой зоб, татарин, крючники. Несколько босиков без имен и речей.